Тверской бульвар. Дату его рождения можно назвать с точностью до года – лето 1795-го. Наконец-то главнокомандующий Московский, исполняя волю императрицы Екатерины, навел порядок на пустыре, образовавшемся после разборки стен Белого города. Всякие следы валов и рвов были заглажены, дорожки расчищены, вдоль них посажены молоденькие березки и И первые московские франты и модницы двинулись в одиночку и парами от Никитской до Тверской и обратно. Бульвар начал жить. Трудно сказать, где у бульвара начало или конец, но нумерация домов на бульварах ведётся по часовой стрелке, и мы начнём от памятника Тимирязеву. Скульптор Сергей Меркуров изобразил знаменитого учёного-естествоиспытателя в мантии почётного доктора Кембриджского университета. А подходы к памятнику со стороны площади украсил стилизованными гранитными микроскопами. Так и стоит Клемент Аркадьевич с 1923 года. Только однажды, в августе 41-го, фашистская бомба, взорвавшаяся рядом, сбросила его с пьедестала, но разбить не смогла, и вскоре памятник опять занял своё место. Налево от бульвара уходит Малая Бронная. В 17 веке место жительства бронников-оружейников. А 100 лет назад её главными обитателями были приезжие студенты, снимавшие здесь дешёвые комнатки на время обучения в университете. Но постепенно появлялась и более солидная публика. Домовладелец Романов перестроил своё владение и оборудовал в нём неплохой театральный зал, который долго назывался просто Романовка. На первом концерте в ноябре 1896 года здесь пел Леонид Собинов. В 1921 году Хозяином этой сцены стал камерный еврейский театр. Именно сюда стремились театралы, чтобы увидеть знаменитого Саламона Михайлоса в роли короля Лира. Не менее трагично сложилась и судьба самого актёра. В 48 году его тайно убили в минске агенты Беры, а еврейский театр закрыли. Теперь в зале бывшей Романовки работает театр, который так и называется, на Малой Бронной. Его история тоже богата знаменательными событиями. Особенно памятный поклонникам этого театра постановки выдающегося режиссёра Анатолия Эфроса. Ещё один театральный дом Марии Николаевны Ермоловой, звезда малого театра, жила здесь с 1889 по 1928 год. Сейчас здесь её мемориальный музей. А неподалёку на бульваре растёт самый древний его житель дуб, приближающийся к своему трёхсотлетию. Он, наверное, единственный, кто ещё помнит стены Белого города. Этот дом был построен на бульваре ещё во времена Пушкина. Затем архитектор Фёдор Шехтель перестроил его для новых владельцев семьи знаменитого московского водочного короля Петра Смирнова. Мечтая о могучем даре того, кто русской стал судьбой, стою я на Тверском бульваре, стою и говорю с собой. Сергей Есенин обращал эти строки к памятнику Пушкина который уже, увы, на бульваре не стоит. В 50-м году знаменитое творение Апикушина переехало на другую сторону Тверской, и теперь фигура поэта в задумчивости стоит перед кинотеатром «Россия». А совсем недавно, в 95-м году, чтобы не оставлять без памятника поэту самый, наверное, литературный бульвар Москвы, здесь встал сам Сергей Есенин. И опять театральная история. В этот дом артисты приходили просто пообщаться друг с другом. В 1865 году здесь зародился и первое время обитал Московский артистический кружок. Его создателями были Островский, Адоевский, Рубинштейн, Садовский. В этом же доме зрители впервые смогли увидеть легендарную картину Лавицкого "Книжна тараканова". Ещё один театр на бульваре. Сегодня он носит имя Пушкина, но первая известность пришла к нему 80 лет назад, когда назывался он камерным театром. На его сцене играла знаменитая Алиса Конен, воплотившая новаторские замыслы режиссёра Александра Таирова, создателя и руководителя камерного театра. Ну а напротив сам МХАТ, точнее один из МХАТов имени Горького, образовавшийся после раскола знаменитого коллектива и оставшийся в новом театре, построенном в 74 году. Еще в 1937 году начали строить здесь здание для музыкальной студии Немировича Данченко, но началась война, и недостроенная коробка простояла за забором 20 с лишним лет. Затем театр решили достроить. И опять сторожилы бульвара – целые усадьбы, построенные еще в конце 18-го века. В 1812 году к Александру Яковлеву приехал из-за границы брат Иван с женой, и одна из комнат стала местом рождения Александра Герцена. С этого момента особняк навсегда вошёл в историю литературы, в дальнейшем только пополняя свою биографию новыми фактами. В 20-ых годах нашего века это дом писательских организаций, знаменитый дом Герцена. В мае 1921 Москва последний раз слышала здесь Александра Блока. В начале 30-х в писательском общежитии жил Осип Мандельштам. О писателю Андрею Платонову комнатушка общежития была домом в течение 20 лет. История этих изящных особнячков оказалась связана с именами царских фаворитов. Их первый владелец отставной фаворит императрицы Екатерины Иван Римский Корсаков. Говорят, Александр Сергеевич Пушкин, бывая в Москве, заходил сюда послушать дряхлого царедворца, любившего вспомнить свои молодые лета и весьма интересные подробности из жизни двора матушки Екатерины. А через 100 лет один из домов принадлежал князю Феликсу Юсупову Сумарокову Эльстон, одному из убийц Григория Распутина. Всё, заканчивается прогулка. Впереди шумит Тверская, слева памятник уже нашей эпохи, первый московский ресторан Макдоналдс, а справа дом, некогда увенчанный скульптурой балерины. Здесь на первом этаже находилась мастерская скульптора Сергея Конёнкова.